Один офицер и 16 нижних чинов убитыми и 5 ранеными. Командиру 132-го пехотного полка полковнику фон Венцелю, рапорт. Докладываю вам, что в результате осмотра места боя столкновения противника с группой лейтенанта Вернера установлено следующее: первое. Согласно заключению командира саперной роты